Глава шестая «Гори, гори, мой цвет, мне отсюда иной дороги нет, ночь-полночь, полдень-день, нельзя отдохнуть». Ольга Арефьева «Горит цвет. Пошел дождь, фонари поддернулись в нем дымчатыми опушками и блекло отражались внизу в черном мокром асфальте. Они были двухглавыми здесь, смотрели со столбов посредине дороги, бросали налево и направо белый холодный свет и иногда помаргивали, пытаясь скрыть усталость. Трасса бежала под ними блестящая и одинаковая и с двух краев обрывалась в бездну крутыми гравийными осыпями. Нелли перетащила себе диванный плед и сидела, завернувшись в нем. Мерзнуть ей не нравилось даже во сне. Лана достала из холщевой сумки бурую бесформенную кофту, или это был кардиган. «Может, включить печку?» То ли предложила, то ли попросила Огнешка. «Смотри, как хочешь», – нахмурилась Лана. «Неизвестно, что тут с заправками. А остаться сейчас без бензина я бы совершенно не хотела». Рука Агнешки потянулась к печке, потом к пачке сигарет, затем легла, просто ничего не сделав, на руль. С тех пор, как въехали на эту трассу с её белёсым светом, не встретили ни одной души, ни строения, ни даже отбойника. Водный краб, не обращая внимания на шурующие дворники, размывал все снова и снова. Агнешка, наконец, проговорила. «Это будет сильно кощунственно, если я предложу выпить кофе?» «Нет, не будет», — ответила Лана. «Но у нас нет кипятка» если только минералка с кофе тебя устроит. «У меня есть термос с чаем». Алиса подняла голову. «Я его, правда, давно наливала, но мне говорили, что в этом термосе может сутки не остывать или даже чуть больше». Лана повернулась. «Большой? Такой вот». Алиса вытащила его из сумки и продемонстрировала. «Не то, чтоб большой» но его, наверное, хватило бы на три или четыре скромные порции. Лана кивнула и измерила термос взглядом. «Поделишься, если не жалко». Маленькие цветные пластиковые чашки, почти как пластиковые бульдоги из предыдущей жизни, нашлись в холщовой сумке. Никто тут не пробовал раньше разводить кофейный порошок чаем, чай тем более был крепкий, ближе к заварке. Алиса даже не стала претендовать на дозу. Уверила, что и того, что осталось в термосе, ей вполне достанет. Агнешка тоже покосилась на свою рыжую чашку с подозрением. Сделав глоток, немедленно передала остальное Лане. «Ты же больше всех хотела!» это скептично. Агнешка тряхнула головой. «Не, я не могу пить эту гадость!» Лана пожала плечами и в несколько приемов перелила в себя содержимое. Взгляд ее, походу, больше концентрировался, возвращался, выхватывал вокруг вещи, достаточно важные, чтобы цепляться за них и не выпускать из виду. Лана оглянулась. Все покосились невольно в ту же сторону. Дорога позади была свободна и тонула во влажной дымке. Горизонт терялся где-то среди туч. Там пока никого не было. «Никого?» Вторила Алиса и с извиняющейся надеждой посмотрела на остальных. Лана хлебнула еще кофе. «Знаете что? Я совсем не хочу увидеть эту хрень снова». Она отвернулась и села, глядя в бардачок. «Совсем не хочу». Трасса была как на ладони, по ней такой ровной и гладкой, и можно было лететь, и вовсе не задумываясь и не задерживаясь. Просто подняться и пройти, как волна от горизонта до следующего утра. «Можно попробовать съехать с насыпи вниз, если появится вдруг», предложила вполголоса полголоса «Ага, и убиться. Или остаться в шаге от трассы с разбитой машиной. Не думаю, что она исключительно по дорогам бегает. Она все, что чуть в сторону, сразу забьёт». Агнешка помолчала, чуть выправила руль. «Я, кстати, не уверена, что случилось с заправкой», — проговорила она, подумав. «Это парочка под фонарем. Сидели, как сидели». «Я не хочу проверять». Лана прижала незримые уши и ушла в смартфон. Дождь мешал видеть по сторонам. Картинка в боковых окнах превращалась на бегу во фрактальный пейзаж в причудливо выращенном кристалле. Иногда казалось, что там видно местных диковинных созданий, Но это, конечно, казалось. Лана не смотрела в окно сбоку, разве что немного в зеркало. Она допила кофе и обеими руками скользила по экрану. «Если бы знать только, где мы, можно было бы прикинуть, куда повернуть и где срезать, в случае чего, где получится быстрее. А карта тебе больше не показывает?» «Нет, конечно. Если сойдем с трассы наугад, то только заблудимся и застрянем где-нибудь». И этой штуке очень легко будет нас прикончить, если она найдет нас там. Мы, правда, не знаем, где оно точно находится. Но если была бы карта... Если бы представлять, как в принципе тут лежат какие дороги... А прикинь, оно по всем дорогам прокатывается. Агнешка слегка на нее покосилась. Вот так, куда не выйдешь, оно сзади. Лана сморщилась и хотела что-то ответить, но тут смартфон завибрировал. Лана несколько секунд смотрела на него с тупым удивлением, приняла звонок. «Лика, что случилось?» В трубке заговорили, что-то долго и жалобно расписывали, иногда сбиваясь и начиная снова, но к заключению переходить, похоже, не собирались. «Ох, ну возьми у меня в ящике со стола». Лана сосредоточенно уставилась в пространство. Совсем другое, чем то, что было сейчас вокруг и что стало вмиг неважным. «У тебя же есть ключи?» «Как нет?» Что-то опять ответили. Лана недовольно свела брови. «Ну, возьми у Макса. Да, я ему давала. Или заходи, там мама должна быть дома, она...» Она прервалась, взволнованно заморгала, выслушивая объяснение. «Как их нет? А где они?» Она пробежала, не видя взглядом по светящимся датчикам, спидометру и молчавшему радио. «Что значит, ты не знаешь?» Голос по ту сторону протянул что-то капризно и увещевательно одновременно. «В каком смысле ничего такого? Лика, ты не в курсе, где и когда мы живем? Ты не в курсе, что может случиться что угодно?» Лана почти перешла на крик. «Узнай, пожалуйста, где они! Хорошо!» Она, прикрыв глаза, глубоко вдохнула. «Я не кричу на тебя! Хорошо! Давай!» Она отключила телефон, осталось сидеть в молчании. «Сестрица?» – спросила Агнашка. «Ага. А чего ты не сказала?» «Что? Почему не сказала ей, где мы и что вообще?» Лана поморгала, глядя то на горящий датчик топлива, то на дорогу впереди, будто сама мысль была ей в новинку. «Да, в общем, смысл?» – пробормотала она. «Это Лика». Что она сделает? Ну, она не маленькая уже, не намного младше тебя. С ней это вообще без разницы. Лана отмахнулась и попыталась перезвонить куда-то. Я не знаю, она в каком-то своем мире живет. У нее там сериалы, чатики какие-то с фанфиками. Она там какую-нибудь фигурку персонажа нашла, которая ей нравится. И пофиг вообще, что войны, эпидемии, да хоть всемирный потоп. Она и не заметит. «Ну, может, и правильно с другой стороны?» Кинула Агнешка так тихо, чтоб не расслышали. Лана не дозвонилась и положила на колени смартфон. «Вот сейчас мама и брат непонятно где. Она не в курсе, ясное дело. А у меня звонок не проходит. Мне, видимо, можно еще дозвониться. От меня уже никак». «А чего она хотела?» Поинтересовалась Агнешка. «Пауэрбэнк взять. Свое завести трудно, конечно». Лана мрачно скользнула взглядом по остальным. А вы же не думаете, что я его специально забыла? Просто матери могло понадобиться в область ездить и оставила ей на всякий. Не думала, что мы застрянем. Так может она в области поехала? Огнашка кинула на нее короткий взгляд: И ты действительно зря кипишишься? Может быть. Лана недовольно потерла глаза и переносицу, снова уронила взгляд на смартфон. «Ни у кого нет запасного шнура». «Лис, у тебя нет?» Та вздрогнула, покачала головой. «Я спонтанно немножко собиралась, не взяла зарядку. У тебя просто такой термос, навороченный с собой, а зарядку не взяла». «Мне его подарили», – пробормотала Алиса, прячась за волосами. «Я поэтому его носила. Но я даже не проверяла до сейчас, как он работает. Просто, ну...» потому что подарок. Лана медленно кивнула, отложила смартфон и временно оставила его в покое. «Может, и зря пишусь, конечно», повторила она. Рот её раздражённо дёрнулся. «У меня просто иногда ощущение, что они все где-то в своем мире живут, где какая-то своя реальность, пони, радуга и сердца. Мама не может ни одного номера запомнить или занести нормально в телефон. Брату 18 через несколько месяцев. Ему поступать надо, она его даже не тормошит. У Макса военная кафедра в анамнезе. Я уже спрашивала, что он думает, если вдруг что. Ничего не думает. Боишься, призовут? Спросила Агнешка. Лана неопределенно повела рукой. Я тоже боялась вначале, продолжила Агнешка спокойно. Что-то бегала вокруг них, что-то говорила. А потом перестала. Думаю, ну что, мне больше всех надо, что ли? Если им самим настолько пофиг, почему мне не должно быть?» Лана не ответила, только снова раздраженно дёрнула ртом и скользнула взглядом по приборной панели. «У нас бензин кончается». «Да, вижу», — согласилась Агнешка. Она помолчала, с выдавленной улыбкой обратилась куда-то вперед. «А давайте нам попадется какая-нибудь заправка в ближайшее время. Мне так не хочется связываться с канистрой и всем этим под таким дождем. Заправка здесь вряд ли поместилась бы. Впрочем, разве что кто-то додумался бы ставить ее прямо на трассе. Никто не озвучил этого, но даже в такой нонсенс было в глубине души поверить легче, чем в то, что дорога здесь вдруг расширится или сделает ответвление. Скорее уж кончится и спустит с насыпи, или влетит на всей скорости в тупик. Алиса беспокойно зашевелилась, посмотрела по сторонам, по окнам, по своим часам, нагнулась вперед. Мы избавили скорость? Немного, кивнула Агнешка. Так бензин меньше жрется. Алиса неуверенно пожевала краешек губы, еще раз посмотрела на циферблат часов. Я просто. Может, это так совпало? Ну, я говорила на заправке, помните, что у меня пошли часы. Там прошло минут 30 или 40, пока мы еще не поехали. Потом, когда. Она сбилась, неловко покосилась на Нелли, которая сидела, не слушая закутанная в свой плед, и смотрела в окно. Когда она спросила, я глянула, там было опять почти 7:30, минут на 5 позже. И всё время, пока мы едем, примерно так, чуть больше, чуть меньше. Я думала, мне кажется, что я не могу запомнить цифру, а теперь... теперь здесь без 15. Она показала тем, кто сидел впереди, руку с часами. Стрелки и правда выставились на 7.45 и даже вроде бы собирались идти дальше. «А вот это занятно». Глаза Ланы повторили все линии циферблата, будто срисовывая себе точную копию, она отвернулась и ткнула смартфон. У меня теперь все четыре нуля, и дата тоже по нулям. Но...» она скользнула взглядом панели в зеркале и не стала заканчивать. Вместо этого включила еще что-то на смарте. Ну-ка, проверим. Таймер, догадалась Алиса. Секундомер. Хоть он еще работает. Она бросила огнешки: «Не набирай пока скорость». «Не набираю. Хочешь поставить эксперимент?» «Если получится». За стеклом слегка потемнело. Здесь это, впрочем, могло быть от чего угодно. Туча, фонари послабее, а может, за ними и гнались. Лана молча мерила секунды, иногда тревожно посматривая на окно и зеркало сбоку. «Там никто и ничего не говорил». И внутри салона не говорили тоже, будто опасались отвлечь тем время сбить его в его сосредоточенном беге, когда оно и ходить-то разучилось по-нормальному. Сколько? глухо спросила Лана спустя молчание. «Ммм, минуты три, я думаю. То есть сейчас 7.48. Да, около того. Лана отложила смартфон. По секундомеру 10 минут. Это что-то. Нелинейная, похоже. Надо вычислять. Может, еще и в зависимости от скорости. Она, прикрыв, потерла глаза. Кинула взгляд на значок пустеющего бака. Давно он у нас горит? Ну... Агнешка неохотно кивнула. Давновато. Походу, все таки докатимся до канистры. Лана, поджав губы, отвернулась. Стала смотреть, что сзади. Там темнеет. У горизонта сказала она чуть погодя. Алиса тревожно глянула на нее, тоже повернулась, чтобы увидеть. «Алис, сколько было, когда мы уезжали с заправки?» Таня уверенно повела плечами. «Я не смотрела прямо в тот момент. Восемь с чем-то. А сейчас без двенадцати. Без десяти уже». Агнешка кинула быстрый взгляд в зеркало. На секунду, затаённой тревогой, обернулась к Лане. «Думаешь?» «Давай-ка лучше канистру, чтоб не было потом поздно». «Подожди». огнешка дернулась и посмотрела сквозь бегающие дворники в мутное стекло. «Я, кажется, вижу там что-то. Ты видишь там что-то?» Что-то там и впрямь было. Небольшой светлый фургон, грязноватый, но непокоцанный, стоял справа на обочине, так что его колесо почти нависло над обрывом. Дверь его багажника была поднята наверх, и служила временно навесом от дождя. Внутри же... «Смотри!» Агнешка притормозила и пригнулась к стеклу. «Это не из тех машин, которые тебе не нравятся? Ну, которые типа заправки на колёсах?» да как будто...» Озадаченно проговорила Лана. Сквозь разводы и водяную муть в фургоне виднелись контейнеры с пометками АИ-92, АИ-95 и еще другие а на прицепленной к навесу картонке маркером вывели. Бензин, заправка, наличные. «Интересно, что он здесь делает?» Пойдем спросим», — Агнешка отцепила ремень. Пойдем, только надо быстрее». Они вылезли из машины. Агнешка, прежде чем закрыть дверь, наклонилась еще раз и улыбнулась Алисе. «Про сигналь, когда будет 8! Алиса запоздала, кивнула несколько раз, хотя Агнешка уже отошла. Справа теперь видно было их с Ланой. Из фургона к ним навстречу вышел расплывчатый парень в футболке с расплывчатым красным вопросом. Точнее, знаков на ней было два. Прямой и перевёрнутый, как в испанском. А между ними втиснулась короткая «нахрейн а». Но сам он никаких вопросов не задал, а только покивал, пересчитал деньги... Снял пистолет одну из колонок и передал Агнешке. «Они милые, да?» Неожиданно проговорила Нелли, глядя за окно. «А?» Снаружи Огнешка, склонившись под дождем у бока лягуха, заправляла его, пока Лана держала над ними пластиковую папку, попутно спрашивая о чём-то у фургонщика. «Девчонки, Лана и Огнешка, со мной бы они, правда, тусить не стали. Я для этого слишком нормальная. Но со мной идет важный бонус. Автомобиль!» Нелли тихо рассмеялась. «Нет, так они милые». Парень с вопросами охотно показал в обе стороны. Назад пойдете, вперед пойдете, А больше здесь показывать было некуда. «Обе дурные, правда. Ланка из своего офиса не вылезает. То, что сегодня это редкий такой случай...» Уж не знаю, что ей пообещали, но она теперь из этого убийца готова. «Смотри, — говорю, — инсульт разобьет. Макс тебя в коляске катать будет, если только не решит свалить от такого счастья. И когда он ее подцепить успел? Вот это для меня великая энигма. Агнешка тоже сидит со своим мужиком на съемной хате. Они какую-то хрущёбу напополам снимают. «Вот зачем тогда нужен мужик, скажи?» Она расхоталась и легонько толкнула Алису. «Ну ладно, это Агнешка. Она вообще прибабахнутая. Я хз, что у нее там в голове». Она отвернулась от окна и впервые с любопытством уставилась на Алису. «А у тебя мужик есть?» «Нет». От неожиданности Алиса немного отстранилась. «А чего так?» «Не знаю». Алиса сбилась и замялась. «Как-то так получилось». «Или ты по девочкам?» Глаза Нелли с подозрением сверкнули зеленоватым. «Э, нет. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что Нелли всегда это спрашивает». За руль вернулась Агнешка, странно съежившаяся и потемневшая от дождя. «Хобби такое. Мы уложились, Лис?» «Да. Сейчас как раз будет восемь». «Лан!» Агнешка снова приоткрыла дверь. «Сейчас восемь будет! Садись!» Лана собралась внутрь и пристегнула ремень. «Можем ехать», — сказала она растражённо, чем-то недовольная. Лягух завелся и тронулся, постепенно стал набирать скорость, как прежде. «Он ничего не знает», — передала Лана для тех, кто не слышал. Она с холодной яростью вытирала платком руки, хотя в этот раз даже не держала пистолет. Вперед, поедешь!» Вперед выйдешь, назад поедешь, назад выйдешь!» Она оглянулась на обочину, где все еще светлел фургон. «Специально же стоит на этой трассе и ничего не знает!» «Да, конечно!» «Может, и правда не знает?» Агнешка накинула ремень не сразу, но Лана даже не заметила. «Мы тоже на этой трассе ничего не знаем!» «А вы сказали ему?» Алиса невольно приобернулась на уносившуюся за лягухом дорогу. «Ну, про...» «Да, я спросила». Лана положила, наконец, платок. «Нет, здесь у нас ничего такого не водится. Не было о чем вообще. Ну, транспорт у него есть, если что». Агнешка бросила взгляд на спидометр. «Алис, ну что там, время?» «Время...» Алиса поспешно вскинула глазам руку. «Кажется, идет назад». Низкий рокот прошел. То ли в небе, то ли по земле издалека. Справа промелькнуло движение. Фургон с топливом обогнал их по обочине. Багажник был теперь наглухо закрыт. И, швырнув напоследок гравия из-под колес, растаял в дожде впереди. Лана почти ринулась следом, не считая, что тут стекло, точно гончая за добычей. «Нет, вы видели? Видели?» Она обернулась к остальным за поддержкой. «Не знал он!» Громыхнула еще раз, хотя тише и не так давище. У горизонта стояла тяжелая тьма и ничего не горело, но ближе посверкивали отблески фонарей. «Агнешка, можешь еще прибавить?» – попросила Лана. «Ага, смотрите. Отрываемся, нет?» «Да». Алиса потянулась к заднему окну, снова к своим часам с восторгом повторила. «Да, да, да, да! Стрелки идут назад!» «Отрываемся». Лана еще какое-то время смотрела, и свернувшись, и напряженно наблюдала. Потом, видимо, уловив перемены на земле или небе, с некоторым облегчением выдохнула и села прямо. Впрочем, она по-прежнему не выпускала из вида все зеркала. Видели, повторила она уже спокойнее, хотя рот у нее все равно слегка скривился. Он тут специально стоит и ждет таких вот вроде нас, кто никуда не денется и заплатит, сколько он хочет а когда прижимает, снимается с места и линяет куда-нибудь, где еще можно стоять. Я ж заметила, он то на горизонт, то на часы, то на горизонт зыркнет, то на часы. Бизнес. Учитесь. Она хрипло-хохотнула. «Лис», — окликнула Агнешка, — «смотри, вернулась на полчаса?» «Да, даже пораньше». «Чудно!» — Агнешка сбавила скорость. Мельтешение за окном снова превратилось в подобие пейзажа. «Последи еще немного, я чуть попозже спрошу». «А если так и ехать быстро? Нельзя?» «Так бензин весь пожжём!» – объяснила Агнешка. «Чем быстрее едешь, тем больше тратишь. А нам сейчас нельзя так скоро тратить. Может, там ближайшая заправка еще фиг знает где. Вот тому чуваку можно, наверное. У него заправка с собой». Она задумалась ненадолго. «Он, наверное, так и делает. Разгоняется, а потом стоит и ждет. не проедет ли кто до темноты, а потом снова. Железные тогда у него нервы», — хмыкнула она. «А может, какие-то свои секреты есть?» «Наверняка есть», — мрачно заметила Лана. «Я бы еще много чего вытянула из этой твари. Времени не было». Агнешка фыркнула, сдерживая смешок. «Ты иногда звучишь как-то стрёмно». «Просто не люблю, когда так делают». «Нет, ну правда!» Она повернулась. «Я же не спросила у него ничего. Не требовала, чтобы он что-то сделал. Просто спросила, знает он или нет. Зачем было брать и врать?» «А почему вы не поехали с ним?» Поинтересовалась вдруг Нелли. «А? С тем парнем. Ну, если он может ехать быстрее, а мы не можем. Почему было бы не подсесть к нему и не поехать быстрее?» «Ну...» Лана сбилась, поморгала в крышку бардачка. «Мы же не знаем, куда он. И потом, вряд ли бы он нас вот так пустил». Нелли чуть насмешливо улыбнулась. «Но ты ведь даже у него не спросила!» Лана упрямо сжала губы. «Он бы нас не пустил», — решительно повторила она. «И потом, он же не выезжать отсюда собирается, и тем более не вывозить других. Он тут делает деньги». Останавливается, ждет. И, кстати, неясно, сколько еще ему будет вести с этим. Он же выжидает до упора, а там мало ли какое ЧП может быть в последний момент. Колесо пробил, двигатель заглох, да элементарно топливо когда-нибудь все кончится в его багажнике. Будет ему откуда заправлять? Она покачала головой. «Нет, я бы туда не села». «А я бы села» сжимая в руках сиреневую чашку с остатками кофе нелли смотрела на дождь это не самолет но все равно неплохо вдруг он тоже может вывести из ночи в день к тому же мы с вами договорились встретиться только на выходные а выходные скоро заканчиваются вы конечно милые девчонки но у меня есть и свои дела Лана шепотом выругалась и судорожно дернулась к своему смартфону черт сказала она «Мне же надо позвонить на работу». Агнешка снова фыркнула, но на этот раз не смогла сдержаться и захохотала, припав к рулю. «Что?» Лана, не понимающе на нее обернулась. «Позвонить и предупредить, что меня, скорее всего, не будет в понедельник. Я не хочу потерять место из-за этой херни». Она попробовала позвонить. Этого, конечно, не получилось, поэтому она занялась сообщениями в мессенджерах. «Лис, а сейчас? Позвала Агнешка. Так, нормально? 7.30, подтвердила та, ее губы чуть задела улыбкой. Вот так, да? Агнешка глянула на спидометр. 7.30? Окей, примерно выяснили. Она помолчала над чем-то, задумчиво почесала нос. Примерно выяснили. Если едем не очень медленно, можно иногда тормозить и ничего нам, вероятно, за это не будет. При такой скорости, как сейчас, максимум у нас, видимо, полчаса, и после этого надо валить как можно скорее. Если тормозим дольше, нас жрет хрень». Она подняла брови, будто недоверчиво спрашивала саму себя. «Я что-то похожее читала у Кинга, только там немного по-другому было. Хотя нет, там было много по-другому. Зачем я вообще это вспомнила?» Опять висят. Лана опустила смартфон себе на колени. Может, потом отправятся сами. От увольнения меня это вряд ли спасет, но мне хотя бы будет что предъявить. Она закрыла глаза и, откинувшись в кресло, силой потерла переносицу. Все за атлас дорог. У нас есть дома. Большой такой, пухлый. Там дороги по всей стране, вероятные официальные, и те, что кто-то где-то протоптал и забыл про них. Я думала его взять, но он тяжеленный. А к черту, надо было взять и все. А та карта, которую тебе показала, когда мы отъезжали от заправки, аккуратно напомнила Агнешка. Ну, ты ее вообще не запомнила? Запомнила, сказала Лана, помолчав. То, что увидела, запомнила. Хотя там долго совсем было, могу и путать что-то. Вроде была трасса, не це. «Другая. Забыла, как точно. Там в конце еще город. Она прям в него упирается». «Ниче?» – спросила робка Алиса. «Нет, ниче. Другой город». «Он-то как называется?» – Агнешка покосилась на неё. «Называется... А, да там такое название. Большой город, я его помню, просто вылетело из головы». Лана села ровно и открыла глаза. «Слушайте, девчата, если уж мы вскрыли кофе, как насчет поесть?»